В моде тогда были плащи Болонья, мало кто их имел, и вот приходит из роддома вместе с ребенком такая эффектная мамочка в Болонье, на модных каблуках, шпильках, вся из себя элегантная, приносит младенца, чтобы соблюсти последние формальности и поставить подпись под отказом сходить с патронажной сестрой к нотариусу. Пока дамочка ждала, женщины о своем говорили — Вера Надеждовна сказала, между прочим, что вот, мол, они с мужем получили двухкомнатную квартиру, одна дочка у них есть, неплохо бы и о сыне подумать. Так, обычный женский разговор, ни больше, ни меньше. Но кто же квартире не радуется? Кто не связывает с ней своих намерений? И вот эта эффектная дамочка в модной баллонье на шпильках вдруг гордо так говорит. А у меня трехкомнатная квартира. Разговор как осекло. Все замолчали, хотя на языке вопрос вертелся. И что же единственного своего ребенка сдаешь? Знали уже по бумагам, ребенок — единственный, первый. Сходила дамочка к нотариусу, поставила точку. В судьбе собственного ребенка стала прощаться. Не с ним, а с сотрудницами. Вера Надеждовна ей говорит... Покормите хоть последний раз грудью, детята собственные. Таня не смутилась ничуточки, воскликнула Что вы, я его и в роддоме-то не кормила. Кивнула, прикрыла за собой дверь и навек исчезла. Вариант первый. Приехала беременная из щиты к сестре, пожила тут несколько месяцев, родила ребенка, отказалась от него, махнула хвостом заметая следы, и вернулась назад в свой город. Вариант эгоистки, потерявшей совесть. Замела следы, сомневаюсь я. Ребенка — это был мальчик, усыновили добрые люди, а в таких случаях по законодательству матери, если она даже очень захочет о ребенке ничего не узнать. При таком раскладе выходит скрыть материнство куда легче, чем скрыть отцовство. Впрочем, речь сейчас не об этом. Речь о природе, если это природа такого материнства. Вопросы рождаются прямые, но закономерные. Материнство ли это вообще? Почему надо надеяться лишь на суд совести в таких ситуациях? От чего женщина, подобная моднице на шпильках, освобождена от всякой моральной и материальной ответственности? Возможно ли вообще... Ответственность. И еще. Какова мораль этой женщины? До каких степеней залгалась она перед близкими? Ведь есть же и близкие у нее. Кто ее учителя? А мать? Чему научила она? Или в личной судьбе образовался излом такой драматической силы, что пришлось избавиться от сына? Это, впрочем, звучит смешно, ибо с точки зрения нормальной психологии изломом таким, вызывающим понимание, может служить лишь собственная смерть или неизлечимая болезнь при родственной пустоте вокруг. Об этом речи, выходит, нет. Речь идет о постыдстве, о казни материнства, женщиной, способной рожать. Вариант первый предполагает человеческую подлость, в данном случае сугубо женскую подлость и больше ничего. Никаких оправданий нет и быть не может. На лицо признаки благополучия материального имеется в виду умысла, осквернение материнства, боязнь за собственную судьбу, точнее за собственную шкуру. Подле этого трудно придумать. Вариант второй имеет, так сказать, превходящее обстоятельство. Нельзя сказать, чтобы обстоятельства эти вызывали сочувствие, приязнь, скидку, ни в коем случае. Современное законодательство признает их отягчающими обстоятельствами, и это вполне справедливо. Однако они есть, и это очевидно. Что за обстоятельства? Беспутная, порой развратная жизнь и пьянство. Сразу сделаю необходимую и важную, на мой взгляд, оговорку. О пьянстве много говорят, много пишут. Ясное дело прежде всего обеспокоит прогулы, как следствие пьянства, плохая некачественная работа, дисквалификация людей. Что может доброго сделать человек с трясущимися руками и мутным взглядом?